Джимшид опомнился, когда кто-то пнул его сапогом в бок. Он застонал от резкой неожиданной боли и тут же пожалел, что не смог удержаться. «Этот живой!» — крикнули рядом. «Саддык Их начальник жив! Тот, за кем мы так бешено скакали с рассвета!» Сильные руки поставили Джимшида на ноги, повернув его против света. Ему слепили глаза острые лучи полуденного солнца. Ему мешало видеть кровь, стекающая из раны на лбу. Кто-то скомандовал, и мелика потащили в сторону. Подняли в воздух и опустили в седло. Лицом к хвосту лошади. Джимшит принял позор без слов. Он чувствовал свою слабость. Понимал, что от малейшего движения свалится под копыта. Он думал, успели ли пешие забраться достаточно высоко. Смог ли кто-либо из его людей вырваться из-под сабель всадников Ага Хамеда? Что случилось с Ростомом? Ему связали руки за спиной и начали сводить ноги. «Переверните его!» — прорычал голос, умеющий отдавать приказания. Снова несколько рук вцепились в милика опять подняли его над седлом и посадили уже лицом к гриве. Кто-то с силой провел несколько раз по лицу тряпкой, отдирая засохшую кровь. Шихназаров открыл глаза. Воин в блестящем панцире и чешуйчатом шлеме подъехал к нему вплотную. Ты хорошо бился, милик. Мы повезем тебя с честью, как храброго воина. Шах велел доставить тебя. Унижать такого приказа не было. Но скажу честно. Лучше бы тебя умереть прямо в этом ущелье. Джимшит невольно вздрогнул и оглянулся. Насколько он мог видеть, повсюду лежали тела воинов. Армяне, татары, персы. Спешившиеся победители снимали хорошие доспехи, забирали дорогое оружие, приканчивали тех, кто еще шевелился. Отряд садык хана вернулся вовремя, чтобы успеть подняться в шушу вместе с прочим персидским войском. Мелик Назаров трясся в седле, еле удерживаясь от стона. Затекали руки, примотанные к задней луке седла, ноги, крепко стянутые где-то под лошадиным брюхом, немело шеи, перехваченные волосиным арканом. Он старался смотреть вверх на ханский дворец, возвышавшийся на отвесной скале. Из этого орлиного гнезда, — помнилось Джимшиду, — можно было увидеть и серебристую ленту быстрой реки на юге, и белые шапки громадных гор на северо-западе. Никогда и никому не удалось бы взять эту крепость приступом. Никто не сумел бы привести ее к покорности. Если бы только не голодное время, не ум и хитрость Ага Хамеда. А шах тоже поднимался к Шуше по той единственной дороге, что вела к ее мощным воротам. Среди скал, среди отвесных стен и утесов тянулась колонна сарбазов. Впереди шли бешеные, лучшие бойцы повелителей Ирана. За ними вели под коня самого Ага Мухаммеда. Он смотрел вверх на башни Шуши, уходящие к облакам, и радовался, что успел корноваться на царство. Теперь в его руках вся бывшая империя великого надир Когда-то он дал клятву оставаться до тех пор правителем, а не царем, пока власть его не будет признана во всем Иране, от востока до запада. Он был терпелив, мал ростом, сухощав. На лице его никто бы не сумел насчитать и пяти волос, но мудрость Ага Хамеда заключалась не в бороде. Он не забывал обид, он умел ждать, и он точно выбирал момент, когда нужно ударить. Он жалил больно и быстро, как юркие и ядовитые змеи пустыни. Он не прощал даже мертвых. Еще Надир Шах, упирая свою пету в Персию, приказал убить деда Агама Хамеда, правителя племени Каджар, кочевавшего на севере, в Азербайджане. В те времена Азербайджаном называли Северную область Персии у Каспийского моря. А по смерти Надира, новый шах Кирим взял в заложники сына главы красноголовых. Так Кизилбашами называли каджаров из-за странных головных уборов. В своей шапке мужчины племени вплетали 12 красных полосок по числу шиитских имамов. Мальчишку забрали из родного становища, привезли в столицу Ширас и оскопили. После, на протяжении десятилетий, он сновал незаметной тенью по коридорам двоца Шахеншаха, впитывал знания, копил силы и злобу. Ненависть его была настолько сильна, что еще ребенком он носил в рукаве нож и резал незаметно ковры, закрывавшие полы и стены. Так мстил он за деда и за себя. Двадцать лет Ага Мехамед пробирался к власти в Иране. Победив противников, перенес столицу империи в Тегеран. Приказал привезти туда и прохабитчиков Надир Шаха и Керим Шаха. Их закопали под ступенями лестницы, по которой новый правитель Ирана каждый день спускался в тенистый сад. С мрачным удовольствием магам и дважды в сутки попирал пятками двух главных своих врагов. Ворота Шуши распахнулись, Из них выбежала горстка людей. Джимшит прищурился против солнца, всмотрелся. Приближенные, самые доверенные лица при дворе Ибрагим Хана, те, что не смогли последовать за бывшим властителем, не успели спрятаться, рискнули остаться на месте и встретить повелителя персов. Они подкрасили щеки, чтобы не так бросалась в глаза их белезна Они приседали от страха. Они били в ладони и пели песню, приличествующую этому случаю. Старинную песню с почти плясовым припевом. Пришли, привели мы страшилище дракона. Прогнали так, что след простыл хитрую лисицу. Бешеные расступились, и телохранители вывели вперед Шаха. Он морщил лицо и кивал головой в такт песни. И тогда персидские беки и сироскеры тоже начали выпивать простые слова. «Пришли, привели мы страшилище дракона. Прогнали так, что след простыл хитрую лисицу». Жители Шуши произносили одну строчку, персы подхватывали вторую, все хлопали в ладоши и кружились, подпрыгивая. Ага Мохаммед остановил жеребца, ступился со стремени на спину подбежавшего телохранителя. С нее ему помогли спуститься на землю. Все замерли в испуге, ожидая распоряжений, но шах дважды медленно хлопнул в ладоши, и песню запели снова. «Пришли, привели мы страшилище дракона, прогнали так, что след простыл хитрую лисицу. Сам страшный, свирепый дракон тоже выговаривал негромко слова, хлопал ладонями, кружился» подпрыгивал так, что развивались полы вышитого халата. Он мял узкие губы, пробовал улыбнуться и был совершенно счастлив. Он, Ахтахан, Евнух, старый, низенький, сморщенный человечек, сумел распечатать величавую девственницу. Он благодарил Аллаха, что тот дал ему достаточно сил и терпения даже и до этого дня». Шах остановился, и все смолкли разом. Его снова подсадили в седло, и персы двинулись дальше в город. Джимшит смотрел в спину Ага и ему казалось, он понимает, о чем думает сейчас дракон, снова ставший свирепым страшилищем. Ахтахан размышлял, как же он заставит себя запомнить непокорных жителей Карабаха. Подъехав к дворцу, шах быстро прошел в покое. Мелика вместе с другими пленными втащили во двор и швырнули к забору. Оттуда Джимшит следил, как творил быстрый суд, очередной лев Ирана. Ага Мухаммед сидел у окна, завешенного высочайшей завистью, серопердой. Специальная занавесь, закрывавшая лицо шаха. Он видел всех, его же никто. Бешеные приводили жителей Шуши, чьи имена, к несчастью у владельцев, застряли в мозгу Ахтахана. «Здесь ли такой-то?» — опрашивал собравшихся песклявый голос, доносившийся из-за складок материи. «Белитесь и деги на лум», — отвечал шаху несчастный. «Точно так, да буду я твоей жертвой». «Будешь», — равнодушно подтверждало скрытое от мира страшилище. Шесть человек посадили на кол в этот же день. Несчастные корчились на тонких металлических прутьях, а палачи стояли вокруг, держа в руках тупоры и подбивали обухами старца, если им казалось, что казнь замедляется. Все, уже ничего не видно объявило чудовище, когда солнце начало скатываться за вершину западного хребта. Завтра с рассветом мы начнем достраивать площадь вашего города. Мы сложим две пирамиды из ваших голов, и я думаю, что они встанут вровень с минаретами вашей мечети. Холодно было этой ночью на воздухе. Джимшит прижался спиной к такому же, как он, пленнику и пытался успокоить себя простыми картинками. Семья уже, наверное, забралась высоко в горы. Женщины, жена и дочери собирают хворост для небольшого костра, мужчины разделывают добычу. Козу или серну, что там удалось подстрелить за пару часов охоты. Ростом тоже, наверное, работает своим острым ножом с рукояткой из оленевого рога. Дремшит сам подарил его мальчику, когда тому исполнилось десять. Да и ему будет лучше почувствовать один короткий момент шеи острие боевого оружия, чем вопить от боли и ужаса, нанизываясь туловищем на железную ржавую палку. Он так успокоил себя этими соображениями, что даже сумел задремать в самый холодный час. Проснулся уже после рассвета от криков, стука, скрежета, воплей. Толпа женщин, детей металась по двору, гоняя ногами странный предмет неправильной формы. «Голова!» — вдруг понял Джимшит и покрылся испариной. «Кто же из нас, несчастных, стал первой жертвой?» Мертвая голова запрыгала по камням с отвратительным хлюпающим звуком, подкатилась к мелику, и тот вдруг увидел перед собой голые впалые щеки самого Али Махамеда.